Глава двадцатая. В окно брежил серый свет. Я проснулась, не сразу поняв, где нахожусь и с кем. А потом сообразила, что лежу головой на плече Урафа, Рафа, бесцеремонно закинув на него руку. А он обнимал меня. Горячий и мирно сопел. Вау. Я затаилась, не веря, что проспала лучший момент своей жизни. Гном внутри пробурчал, что, может, еще и не лучше. А может, бодро согласилась я, Вспомнил ночной поцелуй, и настроение сразу подпрыгнуло. И сил с утра было много. Вот что значит выспаться на красивом мужчине. Правда, он был твердоват, аж ухо затекло, и в пояснице так себе. Но зато это был он. Раф. Рассказала бы себе 12 летний та бы ни за что не поверила. Я сама себе до сих пор верю не очень. Но коли со вчерашнего дня происходит все из ряда вон, надо привыкать. Иначе лимит вау и офигеть скоро выйдет. Придется удивляться прилично. Я вскинула глаза. Рав, вот он. Лежит во всей красе. Я осторожно потрогала пальцем бицепс под рубашкой. Каменный. У Влады даже при всех его качалках помягче был. Интересно, а кубики на животе есть? Прищурившись, попыталась заглянуть в просвет между двумя пуговицами. Раф пошевелился и повернулся на бок, а потом на живот, выставив лишь обтянутые джинсами узкие бедра. «У, вскрытник. Я потянула носом. Как же мне нравится его запах. Тут бы полежать еще рядышком, растянуть удовольствие. Но моему беспокойному уму не терпелось увидеть, что же там, за окном. Если вчера во мне преобладал страх, то сегодня к нему примешалось любопытство, когда еще доведется рассмотреть настоящий иранский лес. Приключениями надо пользоваться, пока голова на месте. Я аккуратно выбралась из-под руки Рафаэля и на цыпочках направилась к окну. Чуть не споткнулась, а выпавший из его кармана смартфон. Решила положить к Рафу поближе и случайно скользнула пальцем по экрану. Блокировки не было. Я увидела, что значок GPS активен. У Рафа вчера были проблемы с ним. Жаль, я не суперспец, чтобы помочь. Хотя вспомнила, что наш компьютерщик Андрюша, когда я просила настроить мне GPS, чтобы не теряться в подмосковных деревнях и висях, рассказывал, что иногда бывают помехи в определении местоположения спутника к примеру, при густой облачности. «Для точного определения, где ты находишься», говорил он, поправляя очки, «лучше всего подключить сразу три или четыре спутника. Китайский Байду, наш Глонас и европейский Галилео. Вместе со штатовским GPS получишь точность до сантиметров». А вчера звезды резко исчезли, и луну затянула тучами. А что, если... Я, конечно, знаю, что нехорошо трогать чужие телефоны, но тот самый гном внутри... Толкнул проверить. А вдруг здесь были Байду или Глонас, и Раф о них забыл. Говорят, Байду можно разыскать почти во всех китайских телефонах, если в настройках покопаться. Я покопалась и нашла. Раф сладко спал. А мои шаловливые ручки уже активировали Байду. Потом раскопали Галилео. Для верности я перезагрузила телефон и... О чудо! Карты ожили! Ура! Еле слышным шепотом возликовала я. А затем обнаружила, что находимся мы всего в 4 километрах от города Мираге, в 140 от Тибриза и в 612 от Тегерана, а еще почти в трех тысячах километрах от Москвы. Ну и занесло нас. А ведь только в Лапушкина собирались. Гады на Рафа не рассчитывали и обломались по полной. Я невольно почувствовала за него гордость. «Мой же Джики Чан, дорогой, вон как спит уютно, Умаются гадов мочить. Милый». Я подошла к окну. Сквозь туманную дымку меж ветвей и кустарников пробивались солнечные лучи. Тихо. Слишком тихо, подумалось мне. И это нехорошо. Я оглянулась на сложенную двери дверей посуду и вспомнила, что хозяин не отужинал с нами. В сердце кольнуло дурным предчувствием. Кажется, граф Монте-Кристо рассказывал в романе про восточную традицию не предавать того, с кем разделил пищу, а в нашем случае... Раф! Громко шепнула я в ухо моему защитнику и тронула его за плечо. Рав! Еще громче. «Что случилось?» Подскочил он, сонно моргая. «Нам пора уходить!» «Куда?» Ничего не понял он. Я ткнула ему под нос навигатор в телефоне. «Пешком в Мираге. Тут всего четыре километра. А дед Хасан подозрительный». И выложила ему теорию про Монте-Кристо. Он протер глаза руками, встряхнул головой, смешной и совершенно не таинственный после сна. Надо придумать, как его постоянно удивлять и оглаушивать, чтобы растерял всю свою горделивую загадочность и был почеловечнее и поближе. Хотя после того, как мы провели ночь, вообще грех жаловаться. Я сделала большие глаза. Смотри, обувь есть, карта есть, солнце и то проклюнулось. Пора делать ноги. Через окно. Неловко перед людьми, проявившими гостеприимство, пробормотал мой дипломат. Зато очень ловко перед гадами, если они заявятся, а нас... Бац, и нету, хитро улыбнулась я. Резонно. А то, подмигнула я. «Но как ты с GPS справилась? Вытрещил на меня глаза Раф. Настоящий директор должен уметь делать все, задрала я нос. Не только же ему и себе амбассадора курчить. И Раф рассмеялся. И все же это неприлично. Зато дешево, надежно и практично, заявила я. Пойдем. Я научу тебя плохому. Я обулась в туфли на размер больше, запихнула в карман штанов мой боевой болт на нитке из персидского ковра. Если что, потом завещаю детям и внукам. Будет семейная реликвия. А потом, сама себе не верю, я надела на голову хиджаб. Поморщилась, но плюс был один. Не видно отсутствия укладки. «Ладно», — решительным шепотом заявила я. «Маскировка есть маскировка. Хотя и ужас ужасный. Предупреждаю, на меня лучше не смотреть». Раф хмыкнул. «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». И неслышно отворил деревянные створки. «Прошу вас, дочь разведчика, свет Любовь Алексеевна». Я насупилась. «За вы? Уволю!» Он прыснул и полез в окно. «Надеюсь, сто долларов и записка с цветистыми благодарностями не обидят хозяев на случай, если они не замыслили против нас плохого. Хотя, с другой стороны, мы все равно, на их взгляд, дикие люди. Может, у нас так принято?» На рассвете в окно и поминай, как звали. Рав спрыгнул, подсадил меня. В лицо нам пахнуло свежестью и лесом. Ну все, иран мы идем к тебе. Держись. Солнце пробивалось сквозь запах сырости и прелой травы. Небо сочилось ярко-голубым сквозь голые ветки почти белых деревьев и улетало обратно, в пронзительную вусь. Ночью они казались огромными, а сейчас не выше яблонь в бабушкином саду. Стволы гладкие, замысловатые. Коснулась ладонью коры. «Это фисташки», — пояснил Раф. «Они растут на деревьях?» — изумилась я. «Угу, прям в пакетиках. И подсоленный. С лейблом согласно марке». сохидничал он, а потом добавил уже просто. «Иран — родина фисташек. Самая фисташковая страна в мире». «Боже, как интересно!» — охнула я. «А мы, получается, в фисташковом лесу?» Вместо сленгового «офигеть» я вспомнила приличное слово. Поразительно и мысленно пообещала себе выражаться как должно собеседнику дипломата. «Уж раз выгляжу, как неприглядная черная матрешка, хоть говорить надо приятно, но я не удержалась от реплики. Теперь понятно, почему тут пиво запрещено». «Почему?» — с ожиданием подвоха спросил Раф. «Потому что если бы разрешили, все бы пошли по лесам, с бочонками. Куда еще, если фисташки на деревьях растут? Тогда кто бы работал?» Он прыснул, а я с удовлетворением ответила, что улыбка касается его губ все чаще и чаще, несмотря на все наши трудности. Мы вышли на лужайку и обнаружили колею в желтоватой почве. Судя по карте, это была та самая дорога, соединяющая дом лесника с Большим Миром. Да здравствуют все спутники на свете! Вскоре мы услышали шум мотора и предпочли спрятаться за кустами. Похожая на советскую ладу машина пронеслась и исчезла за белыми стволами и кустарником с красноватыми веточками. Мы успели разглядеть, что водитель был один. Наверное, сын лесника. В связи все не было. Похоже, старик не соврал про вышку. От греха подальше мы направились параллельно дороге, не особо разговаривая. Раф прислушивался к шорохам и потрескиваниям. А мне казалось, что в наполненном воздухом и свежести пространстве опасности просто не может быть. Однако, когда мы вышли к россыпи одинаковых бело-желтых каменных домиков на склоне растущего рыжего холма, в глаза нам бросилась оцепленная чуть поудаль трасса. При виде военных машин Раф напрягся, и его профиль вновь стал хищным. У меня пробежал холодок по спине. Иллюзия безоблачности развеялась. Узкими лысыми улочками мы пустились прочь от зрелистой трассы и оказались упестрящие разноцветными вывесками, замысловатой вязью лавочки. Разложенные на подносах лепешки разных форм и сортов, похожие на огромные толстые блины с дырочками и золотистой корочкой, или лаваш, хрустящий, тонкий, замечательно пахли. Потянутый булочник с добродушной улыбкой и пышными ресницами поприветствовал нас и сказал что-то. Раф закивал, улыбнулся в ответ, а я, учуяв голод, потянула его тихонько за рукав и показала глазами на товар. Булочник мгновенно рассыпался цветистой тарабарщиной, доброй и совершенно радушной. Затем, в обмен на несколько монет, он вручил Рафу у лепешки вощеной бумаги. Люди подходили за хлебом, поглядывали на нас с любопытством, некоторые кивали. Все тут, видимо, друг друга знали. Но появление нас, чужаков, Не было чем-то особенным для селен. Меня поразило, что многие, покупая хлеб, отбивали его нещадно о специальную металлическую решетку. Крошечные камешки разлетались от лепешек в разные стороны. И покупатели, довольные, заворачивали их кто во что и уносили по домам. Загадочный ритуал. Молодой человек, красивый как герой восточной сказки, хоть и одет и проще простого, то и дело поднимал на меня глаза и смущенно отводил. Но потом снова поднимал и смотрел жадно, с расцветшим румянцем на щеках. Когда мы отошли немного, Раф мне сказал строго. Глаза убери. В смысле? Опешила я. Так откровенно иранские женщины людей не рассматривают. Особенно мужчин. В его голосе слышалось недовольство. Я не знала, что смотрю как-то по-особенному. Смотришь и привлекаешь внимание. Я немного опешила, но тут же нашлась. Купи мне чедру и солнцезащитные очки сверху. Можно еще противогаз, чтобы наверняка. Я в Москве деньги отдам. Вот она разница, — буркнул Раф. Женщин восточных и наших. Я уже хотела было возмутиться, выступить с тирадой о равноправии и шовинизме, как он добавил. Две военные ищут нас, я выяснил. Ищут пару русских. А мы, к счастью с тобой, не особо славянской внешности. Дорога на Тибри заблокирована. Зачем ищут, неизвестно. Но выяснять мы не будем. Я знаю, что ты можешь быть прекрасной актрисой. Пожалуйста, Люба, сыграй роль скромной иранской жены. «Ты очень красивая. Тебя и так заметят все и везде. Не усложняй мне задачу». Рав зыркнул по сторонам и, не давая мне опомниться, потянул по каменным ступеням куда-то вниз, в развалины. Несколько шагов, группка людей мимо, и мы оказались в подземных лабиринтах с круглыми ходами, словно проеденными гигантским змеем в скалах. Рав быстро увлек меня подальше от всех. В пустынную залу с куполом, в котором сквозь узкое отверстие пробивалось солнце. На свету стены казались сделанными из застывшего безе. Такие же неровные и белковые, лишь паре мест угадывались намеки на складки барельефов. Осмотревшись, Раф выдохнул мне на ухо. «Там были военные». «Я их не заметила», — ответила я растерянно, впрочем, озираясь не без любопытства. В подобных местах, где даже шёпот гудел и расслаивался вокруг, мне бывать не приходилось. «Это есть я», — ответил Раф и пояснил. «Это древнейший храм Митры на Ближнем Востоке, ещё до персидского периода. Я здесь бывал». Тут много скальных комнат, и можно выйти на противоположную сторону, подальше от вояк. Они тоже террористы? Вряд ли, но мы просто уйдем отсюда. О плохом лучше узнавать из газет, а не на собственной шкуре. И не позволяя мне вздохнуть спокойно, Раф потянул прочь, в круглые норы с просветами ходов. Я неслась, усиленно стараясь не терять большие, как калоши, туфли, задыхаясь от адской смеси азарта, страха и восторга в моей голове. О боги, он заметил, что я красивая. Очень.